Сунь Цуаню, тот щедро их наградил. Тем временем Цао Цао во главе большого войска двинулся на юг спасать Цао Женя и вскоре раскинул лагерь на склоне горы Ян Лупо, южнее Лояна. Сюй Хуан сидел в шатре, когда к нему прибыл гонец от Цао Цао с известием, что Вейский Иван выступил в поход его войско уже миновало Ло Ян. Цао Цао приказал передать Сюйхуану, чтобы он немедленно вступил в бой с Гуань Юем и снял осаду с Фанчена. В это время возвратились лазутчики и донесли, что Гуань Пин с войском расположился в городе Янчене, а войско Ляо Хуа находится в Сычжуне, и что стоят они сплошной цепью, из двенадцати укрепленных лагерей. Сюйхуан велел своим помощникам завязать бой с Гуаньпином, а сам повел пятьсот отборных воинов к реке «Маньшуй», чтобы напасть на Янчен с тыла. Узнав о приближении войск Сюйхуана, Гуаньпин вывел свой отряд ему навстречу. Сюйшан, помощник Сюйхуана, вступил с Гуаньпином в поединок, но на третьей схватке бежал. Тогда в бой выехал другой помощник Сююхуана по имени Люйцзянь. Вскоре и он бежал. Гуаньпин преследовал противника уже более двадцати ли, когда его догнали дозорно и сказали, что в городе вспыхнули огни. Гуаньпин понял, что попался на хитрость врага и повернул войско к Янчену. У стен города Он вдруг увидел Сюйхуана. Верхом на коне тот стоял под знаменем и насмешливо кричал «Гуань-пин, племянничек! Побойся смерти! Ведь Сунь-суань занял дзинжоу, а ты все еще беснуешься!» Взбешенный Гуань-пин бросился на Сюйхуана, но не успели они скрестить оружие, так воины закричали, что в городе пылает пожар. Гуань-пин повернул коня и, с боем прокладывая дорогу, бежал в лагерь Сичжун, где находился Лао Хуа. «Говорят, Люи напал на дзинжоу спросил Лао Хуа. «Войско напугано. Как нам быть?» «Все это ложные слухи», — отвечал Гуань Пин. «Кто будет лишнее болтать, рубите головы». Вдруг примчался всадник с вестью, что... На первый северный лагерь напали войска Сюихуана. — Если мы потеряем первый лагерь, нам не удержаться и в остальных, — крикнул Гуань Пин, — идем на выручку. Гуань Пин и Ляо с отборными воинами двинулись навстречу противнику. Лагерь Сюихуана был раскинут на невысокой горе. «Враг выбрал невыгодное для себя место», — сказал Гуань Пин, — «и сегодня ночью мы захватим его лагерь». Ляо Хуа остался с половиной войска на стоянке, а Гуань Пин с отрядом ночью ворвался в лагерь противника. В лагере противника было пусто, и Гуань Пин понял, что попал в ловушку. Он бросился обратно, но тут слева и справа на него напали Сюйшан и Люйцзянь. Остатком разбитого войска гуаньпина едва удалось добраться до своей стоянки. Враги преследовали их и окружили стоянку. Гуаньпин и Ляохуа не выдержали натиска противника и бежали в направлении Сыджунского лагеря. Но там полыхал огонь, повсюду виднелись знамена — Вейских войск. Беглецы поспешно свернули на большую фанченскую дорогу и стали уходить, однако путь им преградила многочисленное войско во главе с Сюйхуаном. В отчаянной схватке Гуаньпин и Ляохуа пробились через ряды врага и бежали в лагерь к Гуаньюю. Сюйхуан захватил Янчен, а Цао Цао с большим войском идет на помощь Фанчену, сказали они Гуаньюю. К тому же ходят слухи, что Люи Мэн занял дзинжоу «Слухи эти распускает враг, чтобы смутить моих воинов», — отвечал Гуань Юй. «Люи Мэн опасно болен, и его место занял трусливый Лу Сюнь. Причин для тревоги нет». Не успел он это вымолвить, как к лагерю подошли войска